Вкус юшки. На варварке громили бражные тюрьмы. Пестрая лава своротила дубовые двери в оковых. Из-под ей в объятия Сыпалась испитая сермянная голь. Чернь долго копила, испекала злобу. Но вот и течь. Хлынула черная, беспощадная, Сметая, не обинуюсь, утюжа. Отовсюду льется гулкая, стуголосая. Что деется, братья бояря? Покарают нас, ох, покарают. Куды ж больше карать-то? Что за жизнь? Вчерасть разбойники всю устюжскую слободу спалили. Это ли жизнь? Вторую неделю на квасу сидим, На теле не поры, а тяжи, А там и не пот, а кровя. Выйти боязно, кругом грабеж, непотребство, Воруют все, кому не лень. А за место воров слободчан же и секут, Но не поутру трех насмерть забили. Остервенели бояры, Грызутся дружка с дружкой, А все Борька Годунов, заправник. Да и шуйский еще та сволота, Тати голубит. А попадает холопом. К шуйским дружки понаехали из Литвы, У тех пышных требуют угощений. Ляхи хуже всякого лиха. прибажовский вчерась Живьем сусленника за худую брагу В бочке утопил. Тявка только на ляхов, А чего им от нашей тявки? Тьфу! К боизно же побьют, закалечат, а то и хлеще, за студную измену, за крамолу, вострог законопатит. А сопегаты гряд, пыскомерен зело. Его и шляхта, и бояре ненавидят. хлеб не купишь. Бояре доцеловальники да всю деньгу выкачили Бей, кружало. Неуправляемым, трепыхающимся кашевым народ прудил у ближайших питейных домов. С треском вылетали ставни. Крышки бочек, скользкие от вина лавки. Досталось и шинкарям. Само собой, кружечник Давыдка сохранился, а судя по очной торговле, и не при деле был. За все по обычаю ответил подставной шинкарь Немой Урюк. Ему оторвали уши и завалили бочками. Из выбитых донку их хлестала дурманная жижа. Когда было покончено с несколькими кружалами, толпа озверела пуще. Да безудержу. Теперь она катила, разрастаясь снежным комом, необузданная, пьяная и жестокая, слизовые лавки и тюрьма. Пёр черный бунт, распаренный, дрожжевой, клубясь, булькой, бурля, плеща кипящей злобой, изощренным изуверством, внутренним бешенством. Сырь пещерного сознания, точего, растерешённого порока, праздник раскованного греха. Стрельцы благоразумно уходили в схрон, прятались, оседали по затаянкам и затишкам. Какой-то не уберегся, и в одномиже сплюснули его в кровавый блин на мостовой. «Надоть и лотки кочей пощупать!» — возвился чувственно-болезненный клич. «И то верно! Мужики, айда в торговые ряды!» — надсаживались за закоперщики. «Так недолго и до бояр дорваться. А чего? По что и нет? Неужто...» Гнуров поганых жалеть станем, гуляй, рава! Из подворотни набежали несколько мужиков с саблями и пистолетами. Первые ряды смутьянов настороженно застыли, колышемые в спины задними. Мощный кривой мужик перекрестился пистолем. «Не боись, братва, свои мы!» «На их стрелецкий склад переворошили, теперь и ружья у нас!» «От досих!» — замерил от пола до горла. «А шалить с нами не станете?» «Пошалим!» «Правда, с боярами!» Шепеляво усмехнулся другой, высокий, в терлике, в длинном мелкорукавном кафтане. Эге, Да тут служила и собака, объявилась!» Грозно закричали из кущи. «Чего блеешь за зря Не боись!» Снова усмехнулся каланча. «У меня свой зуб до неба пророс, на боярскую заразу!» «Что ты?» «Недоверчивый смешок!» «Так, может, ты за раз нам и шишкой станешь?» Тебе, небось, высока и падать на бердыши красивше, — ядовито вставил тощий Посадский сильно под бузой. А что, коль так, возьмусь отоманить, — не раздумывая согласился в терлике. Пся крев, никак лях. А лях что, не человек? Да и бог с ним, полез в заводчики его кручина. Так куда повелишь, шишкарь? А вы куды навострились? А по улице крывой, за боярской головой. Но это вы зря акции святся. Бояр-бояру, рознь, крикнул вожак. как рознь? Все они шакали от роди годуновские выкормыши. А вот это верно. Так не с хвостаж начинать. Сперва башку снести требуемо. Э, -э да ты что предлагаешь, ближнего боярина Як Я к с шеста. Да не робей, братва, но не все слободы поднялись. На Кремле и все тут. Гикнется Годунов. «Бояре шуйские к кормилу придут», — соблазнял верзил водитель, поигрывая пистолетом. «Радость кака!» — поехитствовали в толпе. «А радость по воле будет, жрать, пить, сколько душа пожелает. Может, и копейку собирать не станут?» «Может. Худо живем, худше некуда. Так нечто ж при шуйских жизнь горше станет», — засмеялся вещун в терлике, «а глаза без смеха, лиловые, недвижные». Оно, конечно, так, хуже это не станет, некуда уже хужее, зачесалась не одна сотни затылков. Ну так что ж, было больно водить зазря. Кремлю, сбитый с понтолыку народ, взбученно на Гургача, двинулся за случайно обретенным вожаком, но идти довелось недолго. В одном из тесных переулочков показались всадники, да немало. Оно ну, стоять всем, сипло скомандовал грудастый воин. С белой бородой, повелительно воздев Палаш, подчиненный щелким пистолетами, предостерегающе лязгнули сабли. Сам Иван Туренин, зашуршал в толпе Годуновский сват или брат. Мети их под люк подал клич гривой помощник поляка. Стой, мужичье, загремел Туренин. Куда правите?» Тебе что за нужда пытать? глухо буркнул заводила, пряча пистоль за спину и подал глаза долу. Туринен прищурился, вглядываясь. «Э, э да не как знакомый ястреб. Встренулись таки. Вот только Господь пособил, а Эй, народ, за кем валишь-то? — А, народ, за кем прете, старичье-дурачье? У ухря крут-покрут, да под терликом кунтуш заколоченный. И борода-то башки наклеена. То первый кромешник, поджигатель пшебожевский. Эта паскуда, нарочно все супротив правители мутит